Глава седьмая. «Ну что, как тебе?» Аленка еще раз прошлась по комнате и повернулась ко мне. Та шикарная квартира на Бабушкино уплыла из наших рук еще два года назад. В августе 81 -го. Я же снял ее на два года. Ну вот они к тому моменту и прошли. Так что после того, как я ушел в армию... Алёнка пожила в ней до августа, пока сдавала вступительные экзамены, а потом переселилась в общагу. Я предлагал снять для неё ещё что-нибудь, но она на отрез отказалась. Одной мне, Ром, слишком жирно будет в квартире жить, так что я в общежитии поживу, пока ты из армии не вернёшься. И вот я вернулся. Ну, не та наша квартира, конечно. Вздохнула она. Ну, что сказать. Так и было. Это было обставлено намного беднее. Во-первых, она была штатно однокомнатной. Во-вторых, с бытовой техникой тут также было гораздо хуже. В холодильник здесь стоял обычный ЗИЛ. Ну, тот самый, легендарный. С округлой формой корпуса и компрессором, работавшим со звуком взлетающего истребителя. Посуда, что имелась, также была совершенно разнокалиберная. Телевизор был представлен стареньким «Рекорд Б». Да и с мебелью тоже было не все хорошо. Старенькая, продавленная. Но она была лучше из того, что мы посмотрели. К тому же до института тут рукой подать. Четыре остановки на трамвае. Или двадцать минут пешком. «Значит, берем?» Она улыбнулась и кивнула а потом подошла и повисла у меня на шее. Неужели мы наконец-то будем жить вместе? Даже не верится. Это да. После моего возвращения из армии и до сего момента мы квартировали по разным общагам. Она обитала в женской, а я в мужской. Из Кремля я буквально сбежал. После той эскопады в Георгиевском зале я опасался, что другие награжденные меня просто порвут. Так все вокруг были возмущены. Ну как же? Этот сопляк посмел усомниться. Вселимощи непобедимый легендарный. Так что я прикинул одно к другому, и как только нас распустили, бегом слинял. Тем более, что все документы на увольнение у меня были с собой. Их мне начпо вручил еще утром сообщив, что я могу сразу после награждения отправляться домой, как только захочу. Ну, я и захотел. Так что какие ко мне могут быть претензии? Выбравшись из Кремля, я не рванул сразу на вокзал, а сначала заскочил в пельменную на Маховой, которая сейчас именовалась проспектом Маркса, прямо напротив одного из входов в метро. На какую именно станцию он вел, я не помнил, но я им пользовался для прохода на Калининскую, которая где-то в 90-е была переименована в Александровский сад. Дело в том, что с платформой Филевской линии на станции Киевская, каковая как раз и начиналась с Калининской, прямо пешком, то есть даже без эскалатора, ты сразу попадала в вестибюль метро, в котором располагались кассы пригородных поездов, а из него уже напрямую на платформы электричек». Поднялись мы рано, так что с момента завтрака прошло уже часов 7. Плюс я сильно переволновался, так что жрать мне хотелось, как волку. Заказав пару порций пельменей с уксусом и с майонезом, я начал механически насыщаться, напряженно размышляя при этом о том, что со мной происходит. «Вот это вот что такое творится?» Ладно, с олимпийской медалью какое-то объяснение можно найти. Я еще в детстве почувствовал нечто типа какой-то энергии. Очень долго развивал и тренировал это ощущение, и оно как-то смогло настолько повысить мою выносливость, что я стал способен достаточно быстро и долго бежать. И это, в конце концов, и привело меня к олимпийской медали. Хотя и здесь чувствуется сраный привкус какой-то рпг Типа качался-качался и раскачался. Но с героем-то как это? Откуда? Почему? Или кому-то там наверху по каким-то причинам требовалось продвинуть в героя некоего молодого коммуниста? Потому-то меня так сильно и прессовали за вступление в ряды КПСС. Ну, возможно. Но все равно необъяснимо. Вот не верю я, что за то, что я сделал... Положена золотая звезда. Медаль за отвагу? Возможно. Орден какой-нибудь. Славу, например. А что, вполне солдатская награда. Или, как максимум, боевое красное знамя. Но героя давать? Как-то... Или, если уж совсем в порядке бреда, существует некая разумная сила, перебросившая меня сюда, в мое собственное молодое тело. И сделала это не просто так, а имея в виду какую-то задачу, которую я должен буду решить. Для чего она и заваливает меня плюшками, а я, идиот малолетний, до сих пор так и не допер, что это за задача. Да ну! Совсем уж бред! Ага. А то, что я вот так раз и попал сюда в свое молодое тело, конечно, полностью соответствует всем канонам реальности. Я нервно хмыкнул. Чёрт. Да тут голову сломаешь. Э, э, парень, а можно спросить? Я выпал из мысли и с недоумением уставился на какого-то мужичка, нарисовавшегося у меня через стол. м да? А это у тебя звезда героя? Я недоуменно нахмурился, а затем до меня дошло, что я вылетел из Кремля, как был то есть у меня на кителе до сих пор болтаются приколоты Агарковым, «Орден Ленина» и «Золотая звезда». Блин!» Ну да, слегка раздраженно отозвался я. Но мужик не обратил на это внимание, заорав. «Эх ты! Первый раз с героем пить буду!» И этот вопль мгновенно породил целую лавину желающих со мной выпить. Так что я с трудом отбился. Да и то лишь только тем что мне еще на вокзал, а там патрули. Хотя народ категорично заявлял, что уж герои-то точно тормозить не будут. Как бы там ни было, выпить с народом мне пришлось, но не так уж много. Хотя кое-кто и орал «до дна, до дна». А в конце концов я сумел таки сбежать и из пельменной, причем так и не доев пельмени, хотя полторы порции я в себя закинул так что голод меня теперь не мучил. В электричке я продолжил ломать голову над всем происходящим. Но так ни до чего не додумался. Ибо даже если и есть там некая сила, которая чего-то от меня хочет, уж больно как-то косвенно она на это свое желание намекает. Да чего от меня можно хотеть-то? Спасти СССР? Ха-ха, три раза. Как? Как я могу это сделать? Двадцатилетний старшина дембель ВДВ. Пусть и герой. К Брежневу доступа не имею. Маршал Бабаджанян умер. Пастухов? Тоже не смешно. Он сам пока не игрок, а чей-то ресурс, пусть и значимый. А я? Я, если ресурс, то очень временами, ну как дождевой червяк. Во время рыбалки, да, ресурс и полезный а все остальное время скорее грязь. Так что я решил плюнуть и перестать ломать голову над всем этим. Ибо если над этим думать, можно быстро свихнуться. Если же в этих мыслях есть что-то внятное, оно как-нибудь само проявится. Добравшись до родного городка, я первым делом рванул к деду. «Нет, больше всего мне хотелось увидеть Аленку». Тем более, ее квартира была самой близкой от вокзала, и я знал, что она будет дома. Вчера специально сбегал на переговорный пункт в почтовом отделении, недалеко от гостиницы, чтобы позвонить и сообщить, что сегодня приеду, да еще с медалью. В общем, можно считать, не обманул. Золотая звезда — это ж медаль, не так ли? Но я посчитал, что первым меня со всем этим обвесом должен все-таки увидеть дед. В прошлой жизни он вышел на пенсию в 80-м. К тому моменту у него уже развелась болезнь. Более того, в 81-м меня даже отпустили из училища к нему в краткосрочный отпуск, чтобы навестить его в госпитале, в котором он лежал после сложной операции. Так что к 83-му они с бабусей уже окончательно обосновались в деревенском доме, приезжая в город только проплатить коммуналку в сберкассе и помыться в ванной. Но в этой реальности дед, то ли благодаря моему массажу, который я регулярно делал ему почти три года, то ли из-за того, что нам с Аленкой все-таки удалось подсадить его на оздоровляющее ушу, пока чувствовал себя вполне нормально и потому все еще работал». Вследствие чего, скорее всего, они с бабусей сейчас обретались в городе, в своей квартире. Тем более, что Аленка вчера, после нашего разговора, должна была сообщить им, что я приеду именно сегодня. Позвонив в звонок, я замер. «Здесь нет». Дверь щелкнула. Я сделал шаг вперед и резко вскинул руку к обрезу голубого берета. — Товарищ полковник, старшина Марков, представляюсь по случаю прибытия со службы в воздушно-десантных войсках Советской Армии Вооруженных Сил СССР. Дед уставился на меня тяжелым взглядом. — Именно туда, то есть на Орден Ленина и Золотую Звезду, а потом медленно поднял взгляд мне в глаза. — Это что, тембельские висюльки? — И как нет, товарищ полковник, заслуженная награда, прямо из Кремля прибыл с вручения. Дед всхлипнул и, шагнув вперед, стиснул меня в объятиях. А я в этот момент простил все. И всем. Ну вот совсем всем. Кто бы там ни был и что бы он ни делал. В прошлой жизни дед со своей смертью успел застать только присвоение мне звания подполковника... И выход моих первых книжек. Полковника я получил уже после его смерти. Как и выход в ряды топов среди фантастов. То есть я успел ему показать, что кое-чего стою. Но до самого моего пика он, увы, не дожил. Эх, как же нам на самом деле нужно признание тех, кто нас вырастил, любил, положил всю свою душу. И как же классно иметь возможность предъявить им свой успех. Потом был шумный и буйный вечер. На мне висели сестренка и примчавшаяся Аленка. Батя восторженно гоготал и хлопал меня по плечу. Мама и бабуся подкладывали в тарелку лучшие куски. А мне просто было хорошо. Я выплыл из воспоминаний и вышел в коридор, где меня ждали все тот же знакомый маклер... И пожилая благообразная дама, являющаяся, так сказать, представителем владельца. Значит, по 45 за месяц, уточнил я. Дама тут же энергично закивала. А если я расплачусь сразу за два с половиной года, можно будет округлить до сорока? Дама вздрогнула, и, округлив рот, уставилась на меня. Она-то собиралась сдать квартиру матери молодым нищим студентам. А тут такое заявление. «М -м -м -м «Можно?» — осторожно кивнула она, тут же начав бросать настороженные взгляды то на меня, то настоящего рядом с ней маклера. «Это ж какие деньжища-то! Кто его знает, что у этих типов подозрительной наружности на уме? А ну, как сначала дадут, а потом как набросятся и ограбят?» — Хорошо, тогда пойдемте на кухню. — Зачем? — Ну, вы же должны пересчитать деньги и написать расписку. — Какую расписку? Дама чуть ли не взвизгнула. — Я ничего писать не буду. — В смысле? — удивился я. — То есть вы считаете, что я вот так отдам вам 1200 рублей и просто буду надеяться, что все будет нормально? Без каких бы то ни было подтверждающих факта передачи денег документов? «Я ничего писать не буду». Дама гордо вздернула голову. Я перевел недоуменный взгляд на Маклера. Вот досадливо сморщился. «Э -э, «Роман, дай нам пару минут». Я молча кивнул и вернулся в комнату. Аленка сидела на широченном подоконнике, забравшись на него с ногами и смотрела на улицу. Я присел рядом и обнял ее. На улице шел мокрый снег. Ну так, ноябрь уже. Увы, заняться съемом квартиры я смог только пару недель назад. Конец лета был у меня полностью занят беготней по инстанциям в связи с восстановлением в универе, а также еще большей беготней по поводу моей новой книги про Афган. Ну, той, которую я дописывал в последние два месяца в ППД. Причем заинтересованность в ней проявил военный сдат. Я поначалу побаивался, что они просто хотят посмотреть рукопись на предмет того, как бы я там ни написал чего-то в духе того, что я ляпнул в Кремле Агаркову, а на самом деле ничего публиковать не собираются. Но даже если такие мысли и были, я имею в виду насчет «посмотреть», они оказались для военной сдаты не единственным желанием. И мою книгу к печати они приняли, причем заплатили за нее вполне прилично. Вне по верхней планке, конечно, но не меньше, чем я получал в Лен-Издате. Выйти она должна была в декабре. Весь сентябрь и октябрь, кроме учебы, был занят еще и, так сказать, общественной работой. Да я даже на лекциях и семинарах появлялся реже, чем выступал перед какой-нибудь аудиторией. Студенческой или школьной, творческой или заводской. Пообщаться с новоиспеченным героем Советского Союза, воспитанным в парт-организации Ленинграда, хотели все. У меня даже язык заболел от непрерывных выступлений. Но мало-помалу ажиотаж спал, так что появилась возможность снова погрузиться в учебу. А это было сложно. Все-таки два года отсутствия в аудиториях — это не хухры-мухры. Многое забылось, да и мозги потеряли привычку к учебе. Так что я даже на какое-то время забросил творческий процесс и засел за учебники. Мне требовалось как можно быстрее включиться в учебный процесс. Мнешние оценки нужны, а знании языков. Очень скоро, всего через пару лет, начнется катастройка. Одним из очень небольших положительных итогов который станет открытие страны. И к этому надо быть готовым. «Хорошо, я согласна», — заявила дама с весьма надутым видом, входя в комнату. «Отлично», — улыбнулся я и достал пачку денег. Дама тут же прикипела к ним взглядом. Мы прошли на кухню и быстро на пару с маклером набросали договор и текст расписки. Затем мы с дамой в них расписались, после чего я вручил ей деньги, которые она тут же начала пересчитывать настороженно зыркая на нас. А я, выждав пару минут, снова улыбнулся и заявил. «И еще одно у меня будет условие». «Это какое?» Представительница хозяйки квартиры тут же прекратила пересчет и уставилась на меня. «Если вам вздумается зайти к нам, ну там, посмотреть что, то делать вы это будете только по нашему согласию и после предварительного звонка, а не когда вам захочется». Тем более, что на дверь мы поставим задвижку. Продолжая безмятежно улыбаться, сообщил я. «Что? Да как вы только...» «В таком случае верните деньги назад», — жестко заявил я, протянув к ней руку. Она замерла. «Отдать деньги? Как? Как это возможно? Они же вот, уже в руках, уже считай, мои. Ну, так на это и был расчет». То, что от этой дамочки следует ждать проблем, я понял еще в момент встречи. А то, как она вела себя в процессе достижения договоренностей, только укрепило меня в этом мнении. Так что я не собирался давать ей лишние возможности превратить нашу жизнь в ад. Ну, сами же знаете, есть такие люди, которые умеют делать это просто мастерски. И у меня было сильное подозрение, что она из таковых. Купировать это можно было только, сведя к минимуму ее возможности появляться в нашей жизни и предъявлять какие-то претензии. Так что я еще собирался завтра купить фотоаппарат и тщательно отснять всю квартиру, не пропуская ни сантиметра плинтусов и подоконников, чтобы потом, когда она начнет предъявлять нам счет за ремонт, я смог бы доказать, что все, что она ставит нам в вину, было таковым уже при заселении. А в том, что она начнет, я не сомневался. «Деньги!» — повторил я. Дама замерла, потом скривилась, после чего вздохнула и выдавила. «Ладно». «Что «ладно»?» «Я буду заранее звонить». «Не в этом дело», — не согласился я. «Сам звонок не важен. Важно наличие договоренности. Я звонила, но вас не было дома, меня не устраивает». Дама с ненавистью уставилась на меня, но затем выдавила таки. «Хорошо. То есть вы согласны сначала заручиться нашим согласием, а потом уже приходить? И если в запланированное вами время мы по каким-то причинам не сможем оказаться дома, то вы под нас подстроитесь и будете согласны прийти, когда мы сможем. Так я понял? Да. Отлично. В таком случае спасибо за сотрудничество. Когда все ушли, Аленка прямо с подоконника прыгнула мне на шею и закружила. «Ты такой умный! Мне и в голову бы не пришло вот это все обговаривать!» Я улыбнулся. «Да уж! Опыт ста с лишним лет жизни дает о себе знать. А моя любимая вдруг встала на ноги и с интригующим лицом потянула меня за собой в сторону углового дивана. Хм, даже представить себе не могу, чем она там собирается со мной заняться. В начале декабря меня внезапно позвали выступить в ленинградском рок-клубе. Уж не знаю, чем я привлек внимание этой неформальной тусовки. Песен из будущего я не пел, крутые хиты зарубежных исполнителей не исполнял, Из того, что сочинил сам, имеется лишь моя собственная кавер-версия «Афганской пришел приказ», но она рок-клубу точно не по теме. Однако его президент, Коля Михайлов, лично вышел на меня и пригласил выступить на новогоднем концерте, который должен был состояться 30 декабря. А я? Ну, согласился, чего уж там. Потому что ленинградский рок-клуб — это легенда Питера. Не было среди студентов этого времени тех, кто от него не фанател. Ну, может, кроме меня. Но я тоже отдавал ему должное. Ведь из его, так сказать, чресел вышли такие культовые группы, как кино, аквариум, пикник, земляне, дилежанс, яблоко. «А что играть-то надо?» — поинтересовался я у Михайлова. «Да что хочешь. Пожал он плечами». Сыграешь пару песен, и достаточно, можешь, эту твою пришел приказ. Я тебя вначале выпущу. Это, конечно, не совсем наш профиль, но у нас на этом концерте проверяющие будут из ленинградского главлита. А им такие песни как раз нравятся. Я, понимающий, хотя и разочарованно кивнул. Вот оно что. В будущем я читал, что Колю все отмечали как мастера компромиссов. Он умел и защитить, так сказать, свободу творчества и как-то договориться с контролирующими органами, из-за чего его и избирали в президенты на протяжении многих лет. А вот и сейчас он, похоже, решил провернуть этакий компромиссный финт: наряду с монстрами Рока, воткнуть в концерт в качестве подачки глафлиту остальным контролирующим органам, еще и передового представителя советской молодежи. А что касается фанатов. Одну патриотическую песню, да еще в самом начале, так сказать, на разогреве, они как-нибудь перетерпят. Если честно, мне стало обидно, и я было захотел отказаться. А потом мне в голову пришла одна идея. Тридцатое — это же день рождения Аленки. А на него у меня были кое-какие планы. И чего бы мне их не воплотить на концерте? — Лады. Но только если дашь мне спеть две песни, и поможешь с еще одним делом. «Каким — Каким? — насторожился Коля. Я ухмыльнулся и, наклонившись к его уху, зашептал. А еще к концу года я окончательно разочаровался в своих попытках понять, что нужно тем или тому, кто отправил меня сюда. Если меня действительно кто-то сюда и отправил... А не произошло некое спонтанное явление. Он или они чего-то никак не хотели давать мне понять, что им от меня надо. Я испробовал все, до чего смог додуматься, от медитации до управляемых сновидений. Ну, попытался. И ничего, никаких намеков. Так что я решил больше не забивать себе голову и жить как живется. 30 декабря порадовало закончившимся снегопадом и небольшим морозцем. Концерт должен был начаться в 8 вечера, но мы приехали к семи, и уже в это время вокруг входа толпились тучи молодежи, клянчившие билетик. Коля встретил нас у служебного входа. Аленку он увидел впервые и сразу же оценил. — Оу, рад познакомиться девушка. Жаль, что вы уже с таким грозным кавалером, а то я бы точно... Но, поймав мой грозный взгляд, тут же вскинул руки. Все-все, молчу-молчу. Раздевшись за кулисами, мы присоединились к кружку молодых, но авторитетных музыкантов, греющихся чайком в задних комнатах клуба. С большинством я уже был так или иначе знаком. Ну, еще бы. Вместе репетировали, ну, вторую песню. Так что приняли меня радушно, а Алёнку рассматривали с огромным интересом. И для этого были очень веские причины. В восемь в комнату ввалился Коля. «Так, народ, Глафлит на месте, пора начинать». Он повернулся ко мне. «Ты помнишь, первый поешь пришёл приказ». Я молча кивнул. Сердце бешено колотилось. «Если честно, вовсе не от первой песни». Зал был битком. Ну вот совсем. Люди сидели в проходах, заполнили все проемы входных дверей, да и за ними смутно виднелись сплошные головы стоящих. Аленку посадили на первый ряд, ближе к левому краю, неподалеку от ступенек, ведущих на сцену. Я поймал ее слегка восторженный взгляд и улыбнулся. «То ли еще будет, милая, то ли еще будет!» а потом на сцену выпрыгнул, Коля и, хлопнув меня по плечу, начал. Друзья, сегодня у нас очень необычный гость. Это Роман Марков. Он певец и немножко композитор из Подмосковья. Весной этого года он вернулся со службы, которая у него прошла в Демократической Республике Афганистан. За проявленные героизм и мужество он был представлен к званию Героя Советского Союза. А еще он написал песню о наших ребятах которые служат там же, где служил и он. Итак, встречайте. Роман Марков и его песня «Пришел приказ». Зал ответил Михайлову низким гулом, в котором явно различались нотки недовольства. Увы, люди пришли сюда слушать совершенно другую музыку. Но как бы там ни было, эту песню народ выдержал. А после нее я снял гитару с шеи, и, отойдя к кулисам, передал ее Николаю взамен, взяв у него роскошный букет. Вот кто бы знал, чего мне стоило его организовать. Я дошел аж до обкома партии, где получил на руки записку в горы с полком, откуда меня направили прямиком в тепличное хозяйство. Ибо в это время букет нормальных живых цветов достать в Ленинграде в декабре оказалось практически невозможно. В цветочных магазинах, которых на многомиллионный город было всего штук 6-7, продавали только растения в горшках. Еще был вариант с бюро ритуальных услуг, но там цветы были исключительно бумажными. Я подошел к микрофону. А сейчас я хочу исполнить песню, которую написал для своей любимой девушки, у которой как раз сегодня день рождения. Я развернулся в сторону Аленки которая уставилась на меня круглыми, как блюдца глазами. И прошу моих друзей мне помочь. Ах! Пара крепких ребят подхватили Аленку с боков и просто подкинули на сцену. А из-за кулис попер народ с гитарами наперевес. Многих я знал еще в прошлой жизни. Ну, как знал. Как кумиров, как звезд. Лично мы ни с кем не были знакомы. Виктор Цой. Борис Гребенщиков, Эдмунд Шклярский, Сергей Скачков и целая толпа будущих титанов питерского рока схожего калибра. Я счастливо улыбнулся, развернулся к Аленке и тихо начал. Твоя любовь, как свежий ветер. И тут вступили гитары, десяток сразу. Твои глаза, как полная луна. Твои слова, как песня на рассвете. Тут вступили барабаны, а затем и фано. Улыбка, как весна, — я прибавил голос. Я стану парусом над морем, стану птицей в час ночной, я буду новым метеором, лишь бы ты была со мной, ты была со мной. Мне казалось, что глаза моей Аленки просто не могут стать больше. Я ошибался. Они смогли. «Твои мечты, как сказки мне знакомы, твои следы, затейливая нить, твои шаги легкие и невесомы, их не остановить!» Шагнул к ней, чуть обняв, отодвинул в сторону микрофон и шепнул. «Танцуй!» И она начала. «Аленка у меня в танцах всегда была то еще зажигой». У нее имелось просто невероятное чувство ритма, а в этой новой реальности мы с ней еще и полтора года ходили в танцевальную студию, и сейчас она выдала все, все возможное и невозможное тоже. Зал ревел, стонал, выл. Мне кажется, что любой правильный эффект от моей патриотической песни был просто смыт этим животным восторгом, который генерили все, кто плотно забил этот зал. А когда припев начался в третий раз, зал буквально взревел. «Будет все, как ты захочешь. Будет мир у ног твоих. Будут ночи дней короче. Только б нам хватало их. Будет все, как ты захочешь. Солнце, пальмы и цветы. Будет все, как ты захочешь. Только так, как хочешь ты». С последним словом я резко вскинул руку, и все, кто находился на сцене, резко бросили играть. Зал тоже замер, явно предвкушая еще что-то интересное. Я же сделал шаг вперед и, опустившись на колено перед моей Аленкой, выудил из кармана коробочку с кольцом и негромко произнес. — Аленушка, я тебя очень люблю. Выходи за меня замуж.